Оболочники. На любом из рынков Южной Италии или Франции любознательному наблюдателю представляется широкое поле для наблюдений. Здесь навалены целые кучи всевозможных рыб и других произведений вечно обильного плодоносного моря. Пусть представит себя читатель на одном из таких рынков. Не останавливая своего внимания на тунцах, акулах, скатах, Перейдем к другому отделу, посещаемому более бедными классами населения. Здесь наше внимание останавливают корзины, наполненные всевозможными раками и раковинами. Посмотрите на этот сосуд, наполненный грязными неправильной формы морщинистыми камками, на поверхности которых видны приставшие всевозможные посторонние организмы или просто слои ила и грязи. По первому взгляду весьма трудно решить. Какому из царств природы принадлежат эти комки? Животное ли это, или растение, или просто камни? Но попробуйте схватить один из них, и вы рискуете получить в лицо струю грязной воды, которую выпроснет в вас этот загадочный комок. Если надавить его, то струя брызнет еще сильнее». Подошедший в это время простолюдин, который за несколько медных монет сторгует себе целую дюжину таких комков, разрешит ваше любопытство. Он здесь же при вас вынимает нож, разрезает шероховатую оболочку и вынимает изнутри небольшой желтоватый мешочек, который тотчас же и съедает с видимым удовольствием. А пустую оболочку бескорыстно предоставляет вам рассматривать сколько угодно, Тогда оказывается, что грубая шероховатая поверхность есть лишь наружная оболочка, внутри которой помещается животное, заключенное в более нежную оболочку, которая прирастает к наружной посредством двух отростков. Животные эти называются оболочниками «туниката» так как заключены в кожу, называемую мантией. У некоторых эта оболочка представляется в виде нежной полупрозрачной пленки, и нетрудно убедиться, что она подвешивается на мускулистых тежах к более твердой наружной мантии. Описанные животные называются осцидиями, величиной обыкновенно около двух сантиметров. Нередко они целыми пудами попадают в сети рыбаков. Мантия асцидий неизвестковая, как раковина у моллюсков, а состоит из вещества весьма сходного с растительными пленками, так называемой целлюлозой. Все оболочники живут исключительно в море, и среди них нет ни одного представителя ни пресноводного, ни наземного. Оболочников разделяют на два отряда асцидий и сальп.